162. Учитель иногда допускает волны темных воздействий, чтобы могли извлечь из этого опыта полезный урок и умножить знания. Обращается на пользу положительно все. Вчерашний опыт этого порядка очень поучителен. Научимся радоваться и тому, что отмечены тьмою, пусть тьма для цветов света.